Глава двадцать пятая. Ненависть говорящего кота. Мион чувствовал себя исключительно приятно. Март месяц, весна, солнышко уже пригревает. Красота и благолепие вокруг. Он свысока посматривал на местных котов, периодически устраивающих драки и вопли там, внизу. Пел, конечно, как же без этого. Петь-то пел, но с оглядкой на Василину. Когда уже возникало ощущение, что от неё сейчас искры полетят от попыток сдержаться и не высказать ему то, что она о его пении думает, он прервался. Дать, так сказать, переварить и усвоить высокое искусство. Семь вечера к Мюну на балкон вышли Аня и Дик. Олег снова задерживался на работе, и они его коллективно высматривали. Мюн до такого не опускался. Ему было попросту лень, о чём он и предупредил Аню. Лень-то лень, но кошачье любопытство никто не отменял. Он почти прикрыл глаза, но всё равно и присматривался, и принюхивался к запахам, прилетающим от земли, и вдруг: "Мион, ты что?" Аня растерянно смотрела на рыжего, мягенького, уютного миона, который устроился в пустом вазоне для балконных цветов, закреплённом внутри балкона. Мион на глазах менялся. Словно в фильме ужасов про оборотня. Идёт себе человек, а потом раз и становится жутким зверем. Нет, не выросли у Миуна длинные клыки или кошмарные когти, но ярость, которая появилась в его взгляде, словно заполнила всё существо Миуна. Шерсть стала дыбом, хвост стал напоминать ствол небольшого дерева, дико изменилась мордочка, искажённая оскалом. Миуш, а не испугалась. Взгляд кота, наполненный самой настоящей злобой, высматривал кого-то внизу. Ей в наступающих сумерках не было видно кого именно, но мяуну и тёмная ночь была не помеха. Он прыжком перенёсся на ближайшую ветку, не обращая никакого внимания на Аню и Лайдика. Очень быстро и ловко спустился вниз и рыжей молнией метнулся в парк. Аня раздумывала недолго. Моментально оделась, крикнула Ваське о том, что случилось с Меуном и что они с Диком бегут за ним. И вот уже через несколько минут они уже мчались по парку в поисках кота. Ни почем бы Аня Меуна не нашла, если бы не Дик. Дик сразу же потянул ее к дереву, по которому спустился кот, обнюхал землю и, словно там была нарисована четкая полоса, пошел по следу. По дорожкам и по зарослям, через овражек и под мостиками. Опять заросли, какие-то густые кусты. Аня запыхалась, но вцепившись в поводок Дика, старалась не отставать. Через какое-то время им удалось мяу наыскать. Дик залаял на дерево, стоящее у ограды парка в самом дальнем его конце. Аня схватилась за ствол, стараясь отдышаться, и подняла голову. В развилке голых ветвей она высмотрела комок рыжей шерсти. "Мион, Миу, что случилось?" едва выговорила она. Некоторое время кот молчал вглядываясь в дом, стоящий напротив парка прямо через дорогу, а потом медленно стал спускаться. А не показалось, что это совершенно другой кот, напряженный, словно под шкурой вдруг обнаружился стальной скелет, покрытый такими же мышцами, даже взгляд другой. «Иди домой! Иди-ка забери! Я тут буду!» С трудом проговорил кот, словно и слова ему стали даваться с усилием. «Никуда я не пойду!» Объясни, что случилось. Аня как-то сразу поняла, что если сейчас уйдёт, никогда больше Миуна не увидит. Тут ночевать останусь, если не расскажешь. Ты же сидел на балконе рядом со мной, всё было отлично. Мион повспоминал даже с некоторым усилием. Ему показалось, что на балконе рядом с Аней он сидел чуть ли не год назад. Я я учуял врага. Мион снова на глазах начал превращаться в сгусток ярости, собираясь опять забраться вверх. Стой, погоди, пожалуйста, прошу тебя, не надо. Я тебя люблю. Я не могу так. Миуш, не уходи. Она заплакала и сквозь слёзы увидела совсем рядом два сверкающих глаза. Она стояла, придерживаясь за ствол дерева, а Мион, подобравшись поближе, вдруг приложился своим лбом к её лбу. Так и застыл тяжело вздыхал, а когда Аня начала его гладить, попеременно то вытирая слёзы, то перебирая его шерсть, словно стёк ей на руки, расслабившись и закрыв глаза. Дик встал на задние лапы и слизывая Анины слёзы, за одной меуна умыл, который в жизни над собой такого самоуправства не терпел. А тут даже сил не было отодвинуть мокрый чёрный нос. Аня покачивала на руках кота, гладила его, рассказывала в ледяное острое ухо, как он ей нужен и дорог. И он обхватил её шею лапами и только вздыхал. Олег вернулся домой в расчудственном настроении. Он сумел завершить огромный этап работы и только что успешно отчитался перед руководством. Премия ему обещанная должна была быть весьма приятной. Он припарковал машину, вывалил оттуда пакеты со всякими лакомствами, купленными, чтобы отпраздновать это событие, и вдруг сообразил, что ему очень-очень хочется побыстрее добраться до дома и Ане похвастаться, и всех угостить. Когда есть с кем поделиться радостью, она становится гораздо больше, ярче, приятнее. Надо же, а я-то всё мечтал, чтобы мне хотелось домой возвращаться, вспоминал он, выходя из лифта. Руки были заняты, он позвонил в дверь, тишина. Даже Дик не лает. Может, вышли погулять? удивился Олег. Добыл ключи, открыл дверь и нашёл за дверью перепуганную Василину. Выяснив то, что что-то произошло с Мяуном, а Аня и Дик помчали за ним, Олег швырнул пакеты в коридоре и выскочил захлопнув дверь. Он к краям глаза успел заметить, что Анин смартфон в коридоре на зарядке. Значит, до неё и не дозвониться. Олег побежал в парк, несколько раз позвал Дика и, услышав вдалеке знакомый лай, кинулся в том направлении. Дик вынырнул из каких-то непролазных кустов слева, обрадованно запрыгал вокруг хозяина, азартно виляя хвостом и взлаивая от полноты чувств. Олег немного успокоился. По виду Дика было видно, что никакой трагедии не случилось. "Види, дружище, где там наши запропали?" попросил его Олег. Дик потянул его напрямик через заросли кустарника, и через несколько минут быстрого бега Олег с облегчением увидел медленно идущую по аллее Аню, у которой на руках был Мион. "Понимаешь, я ненавижу его. Вот почти сколько живу, ненавижу. Я родился в доме у его бабушки. Моя мама там жила. Она была не говорящая, обычная. Если говорящий кот от говорящих родителей встречается с обычной кошечкой, у них может быть говорящий котёнок, а может и не говорящий, как повезёт. Мне повезло. А в моём случае, раз у меня только отец говорящим был, надо встретиться именно с говорящей кошечкой, чтобы был такой же котёночек. Мён специально рассказывал об этом, чтобы немного успокоиться, и отдышаться. Да. Так вот, про этого типа и его мамуашу. Именно она взяла меня от моей мамы для своего сыночка. Я прожил у них 9 лет и ни разу не был там счастлив. Ни доброго слова, ни хорошей еды, ни хоть какой-то ласки, только пинки и ругань, а однажды даже нос разбил специально. Хозяйка моей мамы была совсем-совсем другой. Там я был любимым, а она знала, что я умею говорить. Сначала она хотела оставить меня себе, чтобы мы с моей мамой вместе жили. Но ее дочь велела меня убрать. Типа хозяйка уже в возрасте, с двумя котятами ей будет трудно. Можно подумать, она о своей маме заботилась когда-нибудь. Хозяйка очень переживала, но решила пристроить меня своим знакомым и открыть им, что я говорящий. Но когда ее не было дома, приехала ее дочь и силой забрала меня у мамы. А потом позвонила моей первой хозяйке и сказала, что её внук пожелал рыжего котика. Пожелал. Да лучше бы никогда и в сторону мою не смотрел. Я маму больше не видел, никогда. Сначала умерла она от старости, потом моя первая хозяйка, а потом эти. Мяу он матнул головой в сторону дома, куда он так вглядывался. Эти решили, что я уже старый, мне ведь уже шёл десятый год, и они собрались меня усыпить. А я ведь ещё ребёнком был. Мы ведь живём долго, гораздо дольше обычных котов. Миушенька, бедный мой, они гладили кота, а он продолжал. Сколько же раз меня бил этот пакостный мальчишка. Бил ни за что, просто потому, что я попал ему под ноги. Я научился слышать его шаги издалека и прятаться. Тогда он шёл меня искать и бить уже потому, что я не иду на его зов. Но он задрожал, и снова вспыхнули яростью глаза. Как же я его боялся и ненавидел. Я сумел сбежать от них, выпрыгнул в окно и чуть не погиб, когда упал на землю. Долго не мог нормально ходить. Меня спасли бродячие кошки. Они приносили еду, но мне даже там в подвале было гораздо лучше, чем с теми людьми. Потом меня подобрали, потом ещё и ещё. Я у многих людей жил. У очень многих. Но всегда мечтал найти тех уродов и отомстить им. И сегодня я учуял его запах. Он живет даже не очень-то далеко. И до сих пор со своей матерью. Но он снова напрягся и начал потихоньку высвобождаться из Аниных рук. «Пусти! Я вернусь туда, и они узнают, как это измываться над тем, кто заведомо слабее. Теперь я много чего знаю о людях. Даже если я потрачу жизнь на это, я им отомщу. Пусти!» Миуш, погоди, прошу, послушай меня. Да, это совсем поганые люди, и очень может быть, что погаными и останутся навсегда. Они испортили твоё детство, и это ужасно. Но сейчас у тебя совсем другая жизнь. Ты нужен, и не просто, а очень-очень. Я тебя очень люблю. И Василина, и Олег с Диком. И ты хочешь нас всех бросить и потратить жизнь на месте этим людям, а они того стоят твоей жизни и нашей радости? И твых будущих говорящих котят, и Василины, Мион замер. Он смытривался в лицо Ане, а потом оглянулся на уже почти скрытые голыми ветвями деревья в дом. Я смотрел на них через окно, а они ругались, кричали друг на друга. Сын пришёл, и они сразу начали ругаться. Это, это так холодно. Они в таком ледяном холоде живут, тихо проговорил Мион. Они сами сделали себе свой холод. Оставь их и забудь о них. Просто не вспоминай. Они уже сами себя наказали. Хуже, чем у них есть, ты им уже не сделаешь, даже если натравишь всех крыс района, грустно сказала Аня. Она видела такое. Неважно, какая обстановка и сколько она стоит, неважно, насколько свежий ремонт и какой вид из окна, и сколько градусов тепла в доме по градуснику. Но если там не умеют любить, Не берегут и не жалеют друг друга и не умеют жалеть и любить окружающих. Да хотя бы взято из прихоти молодого котика, то в таком доме всегда лютый холод. Мяу. Не бросай меня, пожалуйста. Ты очень мне нужен, и я тебя люблю, повторила Аня, а кот с трудом отведя глаза от ненавистного дома, вдруг легко вздохнул и свернулся у неё на руках уютнишевым колачиком и почувствовал, что согревается даже не от того, что к Ане прижался, а от её слов, от ощущения нужности, ещё от того, что он любим. Аня тут же расстегнула куртку и запахнула её поверх меуна для приятности и тепла. Знаешь, ты права. Они того не стоят, чтобы я ради них ещё портил вам жизнь, лишая вас своего общества, важно заявил из-под куртки Мион, а потом гораздо тише добавил: "Я бездоливая себя, Пусть себе живут в своём морозе. Наверное, они и правда сами себя наказали гораздо больше. На столе было множество вкусных вещей. В розетке для варенья стоящий околомил наблагоухала на весь дом валерьянка. А Олег хмуро выяснял у Ани подробности случившегося. "Не завидую я матери того придурка", наконец сказал он. "Сыну ли ты уже не бось. Просчитал, что матушка его зажилась, стара стала. А что?" Старость не радость, а она всё живёт и живёт и помирать не собирается. А ему-то это и непонятно. Вот и ярица. А матери его тоже наверняка непонятно, что если уж кота можно мучить до да убить просто потому, что типа надоел, зажился, то ребёнок к этому научен и довыросший, да и на неё саму эту науку запросто может перенести. Ладно, мион, прости этих идиотов хотя бы ради себя и забудь про них. Они не стоят ни твоих сил, ни памяти, ни эмоций. Они права, они себя сами наказали и будут в этом вариться. Олег вышел погулять с Диком и Аней. Знаешь, я с большим бы удовольствием лично встретился с этим паганцем, который мне уна ногами пеналы бил. Вряд ли бы ему понравилось, если бы его ногами по пенале. Ой, с каким бы удовольствием я бы ему продемонстрировала это. Тебе осталось только на дерево залезть и шипеть оттуда. «I tak vylit i Mion», – rassmëyalis Aň. «I eëta hërrašo!»